24 октября 1941 года. Вот это мы дали стране угля. Мелкого, но до того места, до которого гном обычно при ударе дотягивается. Много, в общем, и не только угля, как оказалось. Доползли да мы до полустанка этого. В начинающейся метели я ушей своей кобылы не видел, да и не стремился, пригревшись. И тут такая незадача. Деревня неожиданно выросла. Ждать ее, конечно, ждал. Но вот немецкой колонны в этом престанционном поселке не ждал совершенно. Удачно заехали, надо сказать. У околицы, уткнувшись в загон для домашней живности, мы остановились. Я от такой радости сполз со своей лошадиной силы и в раскорячку поковылял вперед. Мои спутники сделали это не в пример быстрее. Роли у нас были расписаны заранее. И мы с Сержем тихой сапой потянулись дальше. Арье перехватил повод у лошадей и остался на месте а гном пошел с нами. Я только указал ему на машину, стоящую у крайнего дома, чтобы проверил кабину и кузов. Первого часового мы задавили втроем. Спасаясь от ветра, он стоял прямо за первой машиной. Гном негромко стукнул ножом о ствол автомата. Часовой, вглядываясь в темноту, повернулся в его сторону и получил штуком под левую лопатку. Грузовики оказались сильно загруженными. Сразу за ними стояли полугусеничные артиллерийские тягачи с орудиями а у орудий были часовые, так что пришлось их убирать. Хорошо, что в белой круговерти мы сержем своих масс совершенно не были видны, чего не сказать о часовых. Зимней формы у немцев еще не было. И в своих шинельках они на фоне снега сильно выделялись, да и резать их было удобно. Ветер с нашей стороны и все часовые, как по заказу, к нам спиной стояли. Пришлось поработать ножами. Не так уж и легко это. Пойди пробей ножом картонную шинель, мундир и то, что под ним на часового намотано. Да без шума. Метель, правда, здорово помогала, скрадывая все звуки. Но задачка была не из простых. В грузовиках у немцев, наверное, снаряды, а орудие нехилые. Ствол короткий. Калибр, наверное, сильно за 100 мм. А в тягачах у них наверняка расчет ездит. Грамотно, интересно. Что будет, если в ствол этого орудия динамитную шашку засунуть? «Наверное, красивая розочка получится. Пока наша конная бригада тянется за нами. Куда бы лошадей пристроить? Эту колонну обязательно надо бежать по полной программе. Дошли до предпоследней пары пушка-тягач, а часового нет. Куда он делся, собака? Хорошо тягач проверили, а он в кабине сидит. Пришлось рывком открыть дверь машины и резать нарушителя устава. Чуть не нашумел. В общем, всех часовых выбили». 14 часовых получилось. Артиллерийских тягачей всего 12 штук. И по одному часовому в голове и хвосте колонны. Часовые стояли только у тягачей и у крайних грузовиков. 12 тягачей с орудиями, 16 грузовиков, броневик и легковушка. Калибру галубец, пожалуй, здорово больше, чем сотка. Как бы не все 150. Отправили арьес лошадьми дальше по дороге за поселок. А сами, прихватив фугасы... Пробежались в тот конец деревни, где машины стоят. Втроем быстро все получается. Один фугас вынимает, второй поджигает, третий закладывает. Зажигалку, правда, ветер задувает. Но потом приноровились, пришлось хитрость применить. Я еще дома предусмотрел это. Для составов на очередной станции, правда, готовил. Но пригодилось здесь. Я у старшины окурок сигары упер. Не очень легко это, между прочим, сделать было. Он на эти сигары разве что не молится. Так они ему понравились. Так что я прикурил окурок, и со второй машины мы поджигаем Бигфордов шнур по-быстрому. Впрочем, от третьей машины мы подожгли все шнуры сразу, и, пробегая мимо очередного кузова, просто запихиваем шашку с уже горящим шнуром. Шесть фугасов пристроили. Ну и этого за глаза. Планировал я железку в пятаке место обидеть. Для того и наделали десяток небольших фугасов с длинными шнурами. Но пригодились здесь. Долбануло в первый раз, когда мы уже в километре от поселка были. Как я на лошади оказался, и как это расстояние проскакал, не свалившись ни разу, я так и не понял. Наверное, это уже опыт. Или опять везение. Хотя, если бы я бежал, наверное, пробежал бы больше и быстрее. Хорошо бычок от сигары не потерял. Он мне еще пригодится. Пока мы бегали, Арьян на телефонный столб листовку присобачил. И на крайнего дома. Ну и пару часовых вытряс. Чисто для статистики. Надо же знать, что это за часть. Была. Так и не удалось от скотины этой, которой лошадь, избавиться. Опять пилим по дороге. За спиной зарево и продолжают рваться снаряды. Интересно, сколько народу у немцев, проснувшись, наделали в штаны? А сколько проснулось на небесах? Надо поймать кого-нибудь знающего и спросить. Двенадцать гаубиц. Это что за часть? Полк или батальон? «О, точно! У артиллеристов все не так, как у людей. У них дивизион. К тому же немецкие составы частей сильно от наших отличаются. Там сам черт ногу сломает, разбираясь в этих хитросплетениях. В общем, какая мне уж разница. Орден мне не дадут, а поцелуй от цары и Феи мне и так перепадет». Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт «Докладываю вам, что в ночь с 24 на 25 октября 1941 года совершено нападение на 82-й тяжелый пушечный дивизион 150-мм гаубиц, приданный 5-му армейскому корпусу 9-й полевой армии группы армии «Север» из резерва главного командования «Вермахта». В результате нападения дивизион, состоящий из 12 гаубиц, уничтожен полностью. Потери личного состава дивизиона уточняются. Также 25 октября в 9 часов На дороге Дауга в впился резекне. В 4 километрах от места диверсии были обнаружены 12 сотрудников вспомогательной полиции, отправленных ранее на розыск диверсионной группы II. Сотрудники полиции убиты холодным оружием с особой жестокостью. Униформа, документы и оружие полицейских похищены. На местах диверсии оставлены листовки с надписью Ария, Сара, Давид, Эстер и цифрой 2, от чего можно предположить, что нападение произведено диверсионной группой II. Силами веренного мне батальона, а также вспомогательной полиции проводятся мероприятия по розыску преступников. Командир первого батальона 94-го полка 284-й охранной дивизии Гаутман Роберт Рихтер.